Инструкция по сражениям Сражение-призыватель начинается тогда, когда один из них использует фемиавную гранату. Когда фемиавная граната взрывается, то вокруг них появляется искусственный священный круг. Призыв и другие параномальные явления могут быть использованы только внутри. Фаза первая Внутри искусственного священного круга появляется куб со сторонами 60 см. Он находится по центру между призывателями. Это коллекция из 216 лепестков, которые представляют собой красные сферы с размером в яблоко. Фаза 2. Три белые сферы, известные как белые шипы, появляются над каждым призывателем. Длинные палки называются кровавым знаком и они предназначены для толкания лепестков. Вы ударяете лепестки с белыми шипами, чтобы вонзить их в сферические пятна. которые появляются в 36 местах внутри искусственно-священного круга. Любой лепесток, попавший в пятно, может что-то изменить. И тела сосудов используются, чтобы превратить их в материалы. Призыватели используют их для смертельных сражений. На каждом лепестке, используемых для вызова материалов, написана буква лафавита, и каждый из них принадлежит определенному звуковому ряду. Фаза 3. A, I, U, E, O – гласные и нижайшие звуки. Что касается согласных, так B, C, D, E, F, G, H, J – низкие, K, L, M, P, Q, R – средние, и S, T, V, W, X, Y, Z – высокие. Конечно же, есть правила, основанные на этих лепестках. Низкие звуки побеждают высокие, высокие выигрывают средние, средние, как вы уже поняли, побеждают низкие. И я выиграю из сердца моего братика. Эй, ты можешь не шутить во время объяснения. Фаза четвертая. После того, как сосуды превратились в материалы, они во время боя продолжают преобразовываться в новые и различные формы. Материалы начинают свое продвижение с установленного класса. После призыва 100 материалов установленного класса вы получаете право вызвать материал божественного класса. После вызова 50 материалов божественного класса вы получаете право вызвать материал ещё более высокого класса, неизученного. Сосуд имеет ядро, которое прозвали силуэтом. Если оно будет уничтожено, то сражение заканчивается. Пригравший призыватель и сосуд станут куклами, которые будут просто бродить по округе. И завершает нашу простую инструкцию по сражениям призывателей, это их награды. Чем больше призыватель сражается, тем больше он получает титулов, известных как награды. А если количество наград достигнет э, тысячи, хи хе хе хе что же тогда произойдёт?